Глава 5. 862 год. 25 мая. Константинополь. Вардан стоял у окна и смотрел на морскую воду, что колебалась лёгким бризом. Летали нагло чайки, наровящие нагадить на голову рыбакам, что конкурировали с ними за рыбу. Вдали раздавался звонкий женский смех и возгласы прохожих. Эхом гудел город, наполненный жизнью, словно улей. Жизнь шла своей обычной, повседневной чередой, но он был мрачен и задумчив. Вежливое обращение бесшумно подошедшего посыльного. Он обернулся. Мы привели её, она ожидает, произнёс посыльный после затянувшейся паузы. Хорошо, глухо ответил Василевс. Ступай. И постыльно удалился также бесшумно, как и появился. Ещё минуту постояв, Вардан прошёл к столу и подхватил с него кубок с кильским мускатным вином, разбавленным, разумеется. В обиходе неразбавленное вино в Византии пили только варвары, а остальные считали это дикостью, ибо вместо утоления жажды наступало опьянение, к чему в Непиров и прочих гулянок не стремились. И Василевс был не исключение в этом вопросе. Впрочем, хорошее натуральное вино даже в разбавленном водой варианте было вкусным и приятным. Да, заметно менее терпким и совсем не крепким. Ну, так и что. Сделав два небольших глотка и вернув кубок на стол, Вардан вновь взял листок бумаги, что лежал рядом с деревянным пеналом, тем самым, что Ярослав передал неприметному человеку на причале гнезда. Будь осторожен. Твои враги меня хотят вытащить в Константинополь. Думаю, что готовятся покушение или переворот. Я им нужен просто как игрушка, чтобы было кого поставить и кем манипулировать. Кто, откуда и зачем не ясно. Но, как сказал Гай Юлий Цезарь, величайший враг прячется всегда там, где вы будете меньше всего его искать. Он немного потеребил пальцами край бумаги и поморщился. Она была по качеству лучше тех отдельных поделок, что иной раз привозили из далёкой страны на востоке, заметно лучше. Плоская, гладкая, упругая и такая белая. Каждая буква на ней была так отчётливо видна. Потом он сосредоточился на тексте. Да, всё письмо было на высоком греческом койне. Но стиль написания букв выглядел до крайности непривычным, да и пробелы между словами и после знаков препинания резали глаз. Половину знаков, кстати, вардам видел первый раз, но смысл их в целом понял без подсказок. Однако такой стиль письма категорически облегчал и упрощал чтение, никаких гаданий. Смысл же этих строк так и вообще пугал, заставлял чайно рефлексировать. Ему уже доносили, что у этого Василия спрашивали, хочет ли он быть василевсом, и тот отказывался. Теперь же Вардан понял почему. Он был слишком амбициозен и властен, а потому не желал править, являясь марионеткой в чужих руках. В сочетании с выдающимися военными талантами, о которых ему постоянно все говорят, гремучая смесь. Такой в Константинополе не выживет. а если выживет, то утопит тут всех в крови. И Василий, вероятно, это прекрасно понимал. С другой стороны, это предупреждение. Зачем оно ему было нужно? Какую выгоду оно ему несёт? Ради чего он предупреждает своего врага? Вардан покачал головой и сделал ещё один маленький глоток разбавленного вина. Он не понимал, Наконец он отбросил письмо на стол и отправился беседовать с Кассией, которая совершенно неожиданно нарисовалась в Константинополе. И не скрываясь, сама пришла в гости, дабы бегать за ней не пришлось. А ведь это могло бы быть непросто. Приехать скрыто в город для нее не составляло труда, и дело она могла наделать много, примя на участие в этом заговоре. О том, что он существовал, Вардан не сомневался. Слишком многое указывало на него, и без предупреждений Василия. Но если уж и он в курсе, то явно все печально и грустно. Он вошел в большой и достаточно просторный зал. Охрана стояла у дверей, а вдали от них располагался крепкий и массивный стол. Достаточно далеко, чтобы при тихой речи никто от дверей ничего не услышал. Здесь уже была эта женщина в компании с несколькими доверенными людьми Вардана, и она не выглядела взволнованной. Более того, она спокойно о чём-то беседовала с его людьми. От осознания этого факта у Василия всё чуть медвежья болезнь не случилась, ведь Василий ему прямо намекнул на предательство в ближнем окружении. Но он лишь замешкался на пару секунд, потом взял себя в руки и направился к гостям. Все с ним поздоровались. Он сел напротив Касси и уставился на неё в упор. Ну, что скажешь? Я рада, что ты согласился меня принять. Очень смешно, мне понравилось, с кислым лицом произнёс Вардам. Ещё как-нибудь пошутишь? Я не шучу. Это действительно твой сын. Да, ты уверена? три ведь его не видела многие годы. Да, я уверена. Хотя он считает, что я просто выжившая из ума старая женщина. Какая прозорливость, покачал головой Вардан с усмешкой. То есть он тебя своей матерью не считает. Он не уверен, но из вежливости обращается ко мне как подобает. Ясно, из вежливости. И ты его до той встречи в северных лесах никогда не видела? — Только в младенчестве. — Ну, это понятно, — фыркнув, развел руками Василевс. Люди говорят, что когда Василий выехал из леса, то любопытные пошли по его следам и нашли то место в лесу, где они обрываются. Вот есть и вот нет, словно он с неба свалился. — И ты им веришь? Многие это видели, тихо произнёс неприметный человек, на которого Коссее и вида не обращало. Стоит и стоит себе, словно привидение. Вардан скосился на него, пытаясь найти на лице хотя бы тень улыбки. "Ну вы?" ясно, после долгой паузы произнёс куда более собранный Василевс. "И что ты хочешь?" "Я хочу забрать его оттуда". "Вот как? И куда?" Зачем? Ему не место среди этих дикарей. Почему это решаешь ты, а не он? Он слишком юн. Его голову всё ещё кружит запах борьбы. Дикари утвердили его своим коннунгом, то есть тем, кто водит их в бой и судит. И на моих глазах разгоралась очередная беда, которую только чудом удалось предотвратить лишь моими молитвами и божьим провидением. и я не хочу, чтобы она повторялась вновь. «Что за беда?» — вкратчиво спросил лев-математик, глава Мангавской школы, из-подвижника Вардана, который присутствовал на этом совете. На гнездо из-за поганого язычества их напала хворь великая, и Василий возглавил борьбу с ней, и преуспел в том немало, хотя меры предпринимал и странные. Однако не все в гнезде его слушались. Был один, что бросил ему вызов. Пришлось выходить в круг и силой оружие доказывать, что Василий Конунг и право имеет судить и разрешать споры. И божье волей сын мой победил. Жена же убитого, уловив момент, подкралась и ударила Василия отравленным кинжалом. Тяжко ему было, очень тяжко. В беспамятстве лежал несколько дней. Но молитвами мимо имя отправился. Только глаза поменялись, а в остальном полностью исцелился. Не взял его яд. Глаза и заменились, оживился лев-математик. Просветлели. Ранее они были темные, такие, как у вас. А после болезни стали словно янтарь, сверкающий в лучах солнца. «А что за яд?» — спросил патриарх Константинополя Фотий. Очень похоже по действию своему на скорпиона. Но откуда ему там взяться? В тех краях скорпионы не живут. Они живут в корзинках, тяжело вздохнув произнёс патриарх. А корзинки можно переносить в руках или даже перевозить в юком или латкой. И это всё? спросил Вардан, которому не понравилось то, что Кассю перебили и отвлекли. Нет, Как очнулся, накормили его, но пока он был в беспамятстве, словами его пренебрегать стали, поэтому заразили этой хворью живота, с которой он боролся. А когда более-менее прекратило его выворачивать, ослабленного Василия на поединок вызвали, дабы побороться за титул конунга гнезда. И он вышел, на ногах едва стоял, но вышел, и победил трех грозных викингов одного за другим, вождей их воинских. Я смотрела на это, а у самой сердце кровью обливалось. Если бы не мои молитвы. Вардан поморщился и жестом её остановил, после чего повернулся к тому неприметному мужчине, и он в деталях поведал о том, что делал Ярослав. И про чистоту, и про баню, и про кипячение воды, и про поединки, и так далее. Причём в отличие от Касси, он не говорил ни слова о богах и молитвах. он просто выдавал сухие факты, точные, ёмкие и весьма корректные во всяком случае на его уровне понимания реальности. Например, он не знал, зачем Ярослав приказал всю воду, потребляемую в пищу, кипятить, но отметил, это заметно снизило проблему с холею живота и так далее. "А чем он сейчас занимается?" спросил Вардан, но не Кассиев, а этого мужчину. Каструм продолжает отстраивать. Каструм? Удивлённо переспросил Васильевс. Что это? Каструм старинное римское укрепление, пояснил Лев-математик, а потом, обратившись к этому неприметному человеку, спросил: "А это действительно каструм? Опиши, какой он?" И он описал. Лев-математик и Фотий внимательно слушали и кивали. Они читали много книг и встречали описания старых каструмов. А Вардан думал, ведь выходило, что этот Василий тоже читал, а в годах он был довольно молодых, в отличие от этих умудренных опытом старцев. Когда же он эти книжки читал? Да и не только эти, судя по всему. «Интересно», — после долгой паузы произнес Василевс, когда разговор про каструм завершился. Я смотрю, твой сын не горит желанием покидать окрая. Говорю же, он слишком юн и горяч. Его волнуют поединки. Но я боюсь за него. Все эти суды перед лицом Всевышнего слишком опасны, а вдруг какие происки Лукавого? И что он тут будет делать? Спросил вместо Вардана Фотий. Ты же не хуже нас понимаешь? что Василий – великий соблазн для разного рода заговорщиков. Понимаю, поэтому просила бы выделить ему какую-нибудь фему в управлении, вдали от Константинополя, например, Хеллос. От этих слов Вардан вздрогнул и остро посмотрел на Кассию, но та имела вид настолько наивный и безобидный, что он сдержался от остроты. «Ты уверена в своих словах?» Наконец хрипло выдавил он из себя. «Ты зря переживаешь. Родственники помогут ему навести порядок в феме и укрепить твое могущество. Он хоть и удачливый воин, но ему больше по душе дела хозяйственные. И я мню, было бы не дурно в Хеллосе открыть важные для всей державы оружейные и доспешные мастерские». Василий говорит, что в старые годы такие были всюду, где простиралась власть ромеев. и они сильно помогали держать войска в хорошем вооружении». Василев скосился на фоте, и тот утвердительно кивнул. «Так и есть, было такое дело». «Хеллос», — тихо произнес Вардан, взвешивая все за и против. «Кассе происходило из очень влиятельного греческого, аристократического дома Сарантопехос. Из него же происходила и знаменитая Ирина Афинская». Что стало первой женщиной, самостоятельно правившей Византией в 797-802 годах, да и вообще в конце 8-го, начало 9-го веков, этот дом имел очень большое влияние. К середине 9-го века он ослаб, но все еще выглядел весьма амбициозным и довольно могущественным. слишком могущественным для того, чтобы вступив в определённые союзы с рядом других домов, побороться за престол, которым они очевидно грезили. Василий же, судя по всему, обладал огромными познаниями в разных науках, причём в прикладном их аспекте, к тому же я вына отличался заметными воинскими талантами. Давать такой козырь потенциально очень опасному дому Вардан не хотел. даже под таким благовидным предлогом. Да спеши, говоришь, тихо произнёс Василевс. Кой что он уже приловчился делать даже в гнезде. Я могу продемонстрировать. Разволь. Она кивнула одному из охранников, что стоял возле двери, и тот позвал слуг, что внесли в зал несколько щитов, пару клейных шлемов и мешочек с наконечниками стрел. Поднесли и, поклонившись, начали раскладывать на столе перед высокой комиссией, после чего удалились. «Из чего они сделаны?» спросил Вардан, глядя на странный материал некрашенных щитов, склеенных бакелитом. «Считай бакелитовой фанеры с очень большим количеством слоев». «Из дерева». «Это дерево?» удивился тот, крутя в руках шлем, как на его взгляд весьма и весьма странный. Ну, какой-то древний шлем, похоже, задумчиво произнёс Фотий. На старых фресках, изображающих Александра Македонского, что-то подобное я видел. Это не может быть деревом, уверенно произнёс Вардан. Это тонкие слои дерева, пропитанные лаком, который Васили получает из дёгтя. Подробности я не знаю, просто видела. Всё очень мудрено и непонятно. Он даже грод небольшой построил для особой просушки. Дерево, древа, пробормотал Василевс. Эй, окликнул он одного из стражников. Иди сюда. Вот, кинул он на стол шлем. Руби его, мечом руби. Хотя нет, топором. Стражник без всякого смущения и немешка достал висящий на поясе боевой топорик и, размахнувшись от души, врезал по этому клейнному шлему, лежащему на столе. И не пробил, оставил зарубку со сколом. Ну и всё. Ещё обей, ещё, говорил Вардан до тех пор, пока шлем не был наконец пробит, и топорик вошёл в него, условно поразив голову. Восемь ударов, заметил Лев математик. «Сними свой, положи и бей! Восемь ударов бей! Не переживай, тебе новый сделают!» Стражник молча снял свой шлем, положил на стол и под счет ударил по нему топором. Обычный шпангельхельм, то есть каркасный шлем из четырех частей с наносником. В отличие от поделок мастерских двадцать первого века, стандарта толщины в два и более миллиметров он не имел, да и качество металла было существенно хуже. Поэтому после удара в топором у него вылетело несколько заклепок и появилась довольно большая вмятина, достаточная для того, чтобы достать до головы и травмировать ее. Воин ведь бил свой шлем так же, как и деревянный, чтобы пробить, то есть норовя попасть в одно и то же место. «М-да-а-а», – тихо произнес Фотий. «Интересный результат», – согласился Лев-математик. Сколько и по какой цене он готов поставлять нам эти шлемы? Об этом нужно с ним договариваться, уклончиво ответила Кассия. Даже в тех диких местах он в состоянии ежегодно таких шлемов делать по тысяче и более, достаточно дёшево. Во всяком случае, заметно дешевле стальных. В Хелласе же он сможет ими снабжать всю армию Василевса. «Почему такой щит?» – спросил Вардан, словно пропустил ее слова про ее родную провинцию. «Ему нравятся старые времена. Говорят, что с такими сражались воины во времена достославного Гая Юлия Цезаря, очень высоко ценимого Василием. Но размер и форма щита не имеют значения», – указала она на круглый выпуклый щит. «Надо бы их из лука обстрелять», – заметил Фотий. «Поставь этот щит вон туда», — указал он стоящему рядом стражнику. «И от тех дверей пять стрел в него выпустите, потом неси сюда». «Сделаю в точности», — кивнул стражник и убежал выполнять приказ. Обстрелял, вернулся. Но Вардан оставил результат без комментариев, он был для него ожидаем. «Они еще не гниют», — заметила Кассия, когда Василев закончил осмотр щита. но он оставил ее слова без внимания. Взял мешочек с наконечниками для стрел, высыпал их на ладони и задумчиво начал перебирать пальцами. «Удивительно похожие», — после минут изучения произнес он. Василий говорит, что это позволит повысить точность стрелков. Чем больше стрелы похожи друг на друга по размеру и весу, тем сходнее их полет, с его слов. В этот раз Вардан все-таки наградил Кассию взглядом. Долгим, задумчивым. «У Василия много идей. Уверена, это только начало». Василевс едва заметно улыбнулся. Предложение было заманчивым и интересным. Не так, чтобы очень, но достаточно привлекательным. «Ты хочешь, чтобы я назначил твоего сына главой Фемы?» «Да», встав и поклонившись, произнесла она. «Да». Будь по-твоему, ещё шире улыбнулся Вардан. Я назначаю твоего сына главой фемы Венедия. Что? ахнула Кассия, дёрнувшись, словно простреленная ударом тока. Но а что тебе не нравится? Вдали от Константинополя, вдали глава фемы, глава! Твои же родственники могут ему помогать там. В верховьях Борисфена. Но какие у него там сложности? Спросил он у того серого неприметного человека. Ему нужны запасы еды для растущего населения гнезда. Не задумываясь, ответил тот. Местные племена очень плохо ведут хозяйство, из-за чего с едой у них всё плохо. Ещё и слышал о недостатке кузнецов. Василий на это постоянно жалуется. И те, что у него есть, постоянно в мыле. Что то ли ещё. Может быть, ещё ткачей немного подбросить из опытных прях. Чем больше там греческого населения, тем лучше. У Василия совсем не топорно на своих соплеменников. Их очень мало, а остальные язычники, в лучшем случае ариане. Это тоже проблема. Он вынужден придерживаться традиций этих дикарей, потому что их там большинство. «Ну что же, это дело поправимое», — улыбнулся Вардан, разглядывая совершенно обескураженную Кассию. Сейчас ему стало хорошо видно, что он сломал ей, всей ее семейки и многоходовый план, который далеко выходил за пределы Хеллоса. «Ну а как же? Такой Фемы, как Венедия, нет», — наконец произнесла она, собравшись с мыслями. «Как же нет?» — наигранно удивился Вардан. Крепость есть? Есть. Правит там набеллисим, правит. Осталось, по сути, это всё только оформить, или Василий откажется. Может, сразу немедленно произнёс неприметный человек. И от его слова Кося ещё раз вздрогнула, словно её током ударило. Остро на него взглянула, а потом тихо произнесла: "Василий в сложной обстановке, все эти дикие племена выбрали его своим коннонгом. Этот титул выборный, не так просто будет их подвести под вашу руку. Вот, пусть и постарается. Может быть, тогда я и подумаю над тем, чтобы наградить его переводом в Хелласу, поближе к родственникам. Тем более, что как его туда пускать? У него ведь супруга, насколько мне известно, жрица языческого божества, а это совершенно неприемлемо. Там в лесах ещё куда ни шло. Походная жена всякая бывает. На многое можно глаза закрыть. А здесь супруга набелиссима, не может исповедовать язычество, тем более выступать жрицей этой, как её? Макоши, подсказал неприметный человек. Да, Макоши. Ну и имечко. У нас в древности её называли Афродита. как-то не задумываясь, на автомате произнесла Кассия, вспоминая слова Ярослава. Вот, значит, как, вскинул брови Фотий. Интересно. А кто ещё там есть из старых богов? Многие, но я не о всех знаю. Например, волх в Перуна в христианстве принял имя Роман, однако своего служения Аресу не оставил. Он верный помощник Василия. И ещё мой сын много общается с волхвами Велеса. В наших краях он известен как Пан, покровитель скота. Местные дикари его высоко ценят и почитают. Хм, усмехнулся Вардан, видя, как нахохлился Фотий. Строго говоря, тот был человеком светским и весьма образованным. Но то, как озвучила Кассе, не шло ни в какие ворота. Для сына Василевса взять в жены жрицу Афродиты и водиться со жрицами Ариса и Пана – очень плохая идея. Константинополь ее явно не оценит. И это во многом ускорило Вардана. Достаточно было распространить эти слухи среди черней, и Василия никто не сможет возвести на престол. «Да, хороший воин. Да, умен и образован. Да, наследник по праву крови». Ну, по сути, ведь язычник, причём не обы какой, а свой пасконный конный. И эта маленькая деталь удивительным образом подняла настроение Василевсу. Он не ожидал такого подарка от Каси. Она, видимо, тоже поняла, что сболтнула лишнего, и сидела предельно мрачная.